Японское море, Корейский берег. Мы только что сегодня вступили в 41 градус широты. И то двинул нас внезапно подувший попутный ветер. Идем все подле берега. Опись продолжается. Корея кончается в сорок градуса. Там начинается Манжурский берег. Сегодня скачующих по морю лодок опять набралась на фрегат куча корейцев.